Глава двадцать девятая. Глава рода Адхара вошёл в мой кабинет ровно через час. «Адхара, Джи, располагайтесь!» — улыбнулся я и махнул рукой в сторону кресла возле своего рабочего стола. Господин Раджат слегка поклонился от двери Адхары. Опять поморщился я. «Мы же вроде договорились». Что отец, что сын — оба этой ерундой страдают. Парень тоже поначалу постоянно срывался на более официальное обращение. Сейчас вроде привык, но теперь эстафету подхватил его отец. Эх. — Прошу прощения, раджаджи — улыбнулся Адхара. — Я забываюсь. — Привыкайте, Адхара-Джи, нам теперь предстоит очень тесно сотрудничать. Вы ведь насовсем приехали, — уточнил я. — Да, — кивнул Адхара. — Передам сыну власть в роду, отправлю его обратно в Джайпур и буду полностью в вашем распоряжении. — Боюсь, сразу так не получится, — покачал головой я. — Почему? — нахмурился Адхара. «Ваш сын еще не закончил учиться», — напомнил я. «Дома да учиться», — отмахнулся Адхара. «Не пойдет», — прервал его я. «Любая магия травмоопасна, но полноцветная вдвойне. Пока я не буду уверен, что ваш сын не нанесет себе вреда, я его не отпущу». «Или вам нужен мак-калека во главе рода?» Адхара вскинулся было, чтобы возразить, но вовремя одумался и вздохнул. «Прошу прощения, Раджаджи, вы правы, я слишком увлекся. Нет, конечно, мне не нужен сын-калека». «Я думаю, ещё максимум декада, и он будет готов», — смягчил я «Это ведь недолго?» «Отец меня прибьёт», — хмыкнул глава рода и в ответ на мой вопросительный взгляд пояснил. «Сейчас обязанности главы рода фактически исполняет мой отец. Он был главой рода до меня, а сейчас стал старейшиной, и я обещал ему, что пришлю сына домой, как только доберусь до столицы». «Уверен, он примет ваше объяснение», — слегка улыбнулся я. «Да куда он денется?» — отмахнулся Адхара. Только если позволите, Раджаджи, у меня есть к вам просьба. Я молча кивнул. «Я привез свой родовой камень», — сообщил Адхара. «И я прошу вас выделить моему сыну сопровождение, когда он повезет камень в родовое хранилище». Я понимающе улыбнулся. Адхара уже привозил свой родовой камень в столицу. Без него ритуал вступления в клан просто не состоялся бы. Но тогда этот факт никому известен не был. Кроме своих, само собой. А сейчас передача власти в роду Адхара полноцветному магу сделает наш клан шестизвёздным. И это мигом станет известно. Я не скрывал от соклановцев, что в мире существует несколько магических карт, на которых эти самые звёзды отображаются, равно как и родовые хранилища вместе с их владельцами. Так что опасения Адхара вполне понятны. Механизм образования клановых звёзд в последнее время вызывает всё больше интереса, и информация так или иначе распространяется. Не нужно много ума. Чтобы связать обучение у меня наследника рода, приезд главы рода и новую клановую звезду. Оставлять свой родовой камень в чужих руках ни один вменяемый род не станет. Каким бы ни были отношения, а значит, камень поедет в родовое хранилище из столицы. Достаточно проследить за движениями всего двух человек из рода Адхара, чтобы понять, когда это произойдет. Хитрованов, вроде Кишори, все, конечно, осуждают, но уверен, никто не откажется завладеть чужим родовым камнем, если представится такой случай. А уж какую интригу можно закрутить, если указать великому клану неправильную цель для мести? В общем, в своих опасениях Адхара полностью прав. «Конечно, Адхара кивнул я, — «более того, мне кажется, еще и отвлекающий маневр стоит провести». «Собственно, вам, как новому главе клановой службы безопасности и карты в руки. Вы же не оставите без прикрытия один из клановых родов». Адхара расплылся в довольной улыбке и с энтузиазмом кивнул. «Приказ о вашем назначении я подпишу сегодня же», — продолжил я. «Завтра с утра соберу верхушку клановых силовиков и представлю их вам». «Благодарю, Раджаджи», — склонил голову Адхара. «У меня будут какие-то срочные задачи?» «Да», — кивнул я. Помимо обеспечения безопасности транспортировки вашего родового камня, обратите внимание, народ, господи. У нас с ним есть совместные дела, в ближайшие дни проведем первую силовую операцию. Кое-какую информацию ваш отец прислал, но пока нет ничего, что меняло бы расклад. Когда и если у вас такая информация появится, докладывайте в любое время дня и ночи. Нынешняя глава клановой СБ Марна Адамс введет вас в курс дела подробнее. «Астарабаде тоже держит руку на пульсе. Чтобы вы понимали цену вопроса, сразу скажу. По итогу мы получим свободный родовой камень». «Я понял», — кивнул в ответ Адхара. «Займусь немедленно». «И не забудьте спуститься к ужину», — улыбнулся я. «На завтрак и обед никто никого не ждёт, но на ужин за столом собираются все аристократы, которые живут в этом доме». «Непременно буду раджаджи», — заверил меня Адхара. Я стоял перед стеной внутреннего защитного периметра своего особняка и задумчиво разглядывал полетение. За моей спиной молчаливыми тенями маячили рам с астерободи. Зря я их взял с собой, наверное. Мог бы сначала сам посмотреть. Мне, в общем-то, даже не понадобилось резать магические нити, чтобы сделать выводы. Да, задуманное нами окно проделать реально. Вот только, боюсь, никто кроме меня на это не способен. Магическая защита представляла собой своеобразный слоёный пирог. И, собственно, щит тут был только одним из слоёв. Ещё один слой — индикация целостности плетения щита, она же сигнализация. Ещё один — перераспределение пиковой нагрузки. Всё это не было переплетено между собой, с каждым слоем можно было работать отдельно. Разве что индикация целостности была упрятана между двумя другими слоями, и добраться именно до нее было бы проблематично. Учитывая огромную площадь стены, индикация целостности плетения была довольно разреженной. По сути, она представляла собой сеть с очень крупными ячейками. Но все же не настолько, чтобы вырезать дыру можно было в любом месте. Я более-менее понимал структуру щита, видел сигнализацию и вообще не понимал, как сделано, перераспределение нагрузки. Я и знал-то о его назначении только потому, что в своё время изучал схемы рамеш и внимательно следил, как они ставили защиту на мой первый столичный особняк. Впрочем, как раз распределение нагрузки меня вообще не интересовало. Своей прочности, если можно так выразиться, у этого слоя нет. Мне достаточно разрезать щит и не зацепить сигнализацию. При этом часть нити сигналки надо будет ещё и отвести в сторону. Учитывая сложность плетений, а также их наслоение друг на друга, я просто не представлял, как объяснить кому-то из местных магов, что конкретно от них требуется. У Кишори ведь может быть другое исполнение защиты. Там может быть не просто другой размер ячеек сигнальной сети, но и вовсе другое количество слоёв. И это я не говорю уже о том, что работа с натянутыми магическими нитями действующего плетения — отдельное искусство. Я сам-то не уверен, что справлюсь, но я хотя бы понимаю, что можно делать, а что нельзя. Научить такому за пару дней — нереально. Я пойду в составе диверсионной группы, — сообщил своим ближникам я. Опять? — возмутился Астарабадди. Я лишь усмехнулся и поймал себя на том, что мне и правда не хочется этого делать. Видимо, сжился я все-таки со своим статусом. Не должен глава клана, и уж тем более глава великого клана, затыкать собой дыры на месте отсутствующих спецов. Смотрите сюда. Ткнул пальцем в защиту я. Вот эти нити-сигналка. Повредите их, тут же уйдет сигнал о нарушении целостности защиты. Внимание, обложу контур. Я практически касался пальцем сигнальных нитей и очерчивал неправильный ромб, вытянутый в высоту. Когда закончил, продолжил. «Внутри этого ромба можно вырезать окно». «Узко!» — поморщился Рам. «Сигнальные нити можно чуть-чуть сдвинуть», — слегка улыбнулся я. «Боком в дыру человек протиснется». «Высоко!» — покачал головой Рам. «Боком и рыбкой никто нырять не умеет». «Да не вопрос. Вот тебе ромб над землей!» — фыркнул я. Присеп на корточке, я точно так же пальцем обвел самую близкую к земле ячейку сети. «Да, это реальнее», — покивал Рам. «И что, никто, кроме тебя, не сможет вырезать такую дыру?» скептически поинтересовался Астарабадди. «Отвернитесь», — усмехнулся я. Когда они встали спиной к стене, я сделал пару шагов вдоль стены и бросил через плечо. «За мной! На стену не смотрим!» Отойдя буквально на пять шагов, я остановился. «Вперед!» — махнул рукой я на стену. «Найдите мне нужный ромб!» Рам со старобади переглянулись и шагнули вперед. Они практически уткнулись носом в стену и рассматривали плетение несколько минут подряд. Рам хмыкнул и отступил первым. Астарабаде не сдавался еще минут пять, но в итоге и он отступил. «Я не вижу», — вздохнул он. «Тут сплошная мешанина да еще и одноцветная, в глазах рябит, а толку-то?» «Пфу!» «Вот поэтому придется идти мне», — развел руками я. «Понял», — обреченно кивнул Астарабаде. «Готовьте операцию», — распорядился я. «Внутрь идем только мы с Рамом. Минта Кишори, маг восьмого ранга, бессмысленно подставлять под его удар остальных диверсантов. Мы справимся сами». «Феришт, на тебе общее командование операцией, в том числе ложным нападением». «Только свои?» — уточнила Астарабадя. «Да, начнем с моей гвардии», — кивнул я. «Как раз свежее пополнение обкатаем в бою. Нас все равно не хватит, чтобы взять загородное поместье Кишори». «Документы клановой СБ по Кишоре я уже посмотрел. У них там и правда огромное поместье. Поменьше, чем мои родовые земли, конечно, но всё равно впечатляет. Периметр больше трёх километров суммарно. Зато отступление будет смотреться более чем логично», — продолжил я. «Мы попробовали напасть силами только своего рода, не справились и отступили. В следующий раз придёт весь клан». «Понял, сделаем», — кивнул Астер В назначенный день мы с Рамом подобрались к внешнему периметру вокруг загородной резиденции рода Кишори. Полчаса назад пришло подтверждение, что минта Кишори приехал в свою загородную резиденцию. К тому времени все наши силы, задействованные в операции, уже были на позициях. До встречи Кишори и Каспаде оставалось два часа. Дождавшись подтверждения, мы с Рамом под невидимостью двинулись к стене. Шестой ранг плетения невидимости — это уже серьезно. Бегать и орать под невидимостью мы, конечно, еще не могли, но мелкие звуки вроде шелеста травы и движения в темпе медленного шага она уже скрывала легко. Лес снаружи периметра был вырублен метров на пятьсот. Ударные отряды скрывались подальше в лесу, а мы с Рамом в наглую пересекли открытое пространство и остановились под самой стеной. Здесь нас, по идее, даже пули не достанут. Защитники резиденции будут стрелять сверху стены, и наши будут целиться туда же. Основание стены с внешней стороны никому не интересно. Кроме нас с рамом, конечно. Оказавшись около стены и присев на всякий случай, я нажал кнопку на браслете связи. Сигнал о начале операции ушел. Теперь дело за Астарабади. Получив сигнал от Шахера, Астарабади тут же отбил на остальных браслетах связи приказы о выступлении. Голосовые переговорники были у всех лидеров крупных подразделений, но к ним люди еще не привыкли. Да и переговорников было откровенно мало. Командиром подразделения Астарабаде мог отдать приказ голосом, но дальше, к командирам групп, приказы все равно спускались бы с помощью связных браслетов. К тому же, обкатывать новую игрушку в таком бою Астарабаде побоялся. Он взял переговорники только на случай нестандартных ситуаций. Как ни крути, у связных браслетов было очень ограниченное число кнопок и, соответственно, совсем небольшой набор оговоренных приказов. Первыми из числа высыпали гвардейцы, которые исполняли сегодня роль пехоты и отдельные группы с крупнокалиберными пулеметами. Пока охрана резиденции не среагирует, у бойцов будут лишние несколько секунд, чтобы занять позиции. Как только пулеметы на стенах развернулись в сторону нападающих и дали первой очереди, из леса полетели снаряды из ручных ракетометов. Под их прикрытием бойцы пробежали остаток пути и встали в сотни с небольшим метров от стен. Не факт, что маги в роду Кишори не успели преодолеть стандартное ограничение в сотню метров. Но даже если переучиться не смогло всего несколько магов, это станет преимуществом для нападающих. Пулеметчики остановились чуть раньше и с 200-метровой дистанции принялись поливать стены свинцом. Убедившись, что все подразделения заняли свои позиции, а с небольшой группой прикрытия тоже двинулся вперед. Его роль по большой части сегодня сводилась к общему командованию, но полноцветный маг шестого ранга — слишком значимая сила, чтобы остаться в стороне. Снести защиту полностью Астарабаде в одиночку вряд ли сможет. Скорее всего, его плетения будут её пробивать, потому что ранг защиты всего лишь шестой одноцветный. Но до тех пор, пока энергия в накопителях защиты остаётся, она будет восстанавливаться после его ударов вновь и вновь. По сути... Его действия станут всего лишь прикрытием и объяснением для появления дыры в защите. Выйдя на дистанцию в 150 метров и расположившись чуть в стороне от основной массы бойцов, Астара Бодис плел первую полноцветную атаку и направил ее на стену.